Глава 9: в которой путешественники погружаются во тьму за пределами Млечного Пути, и одновременно происходят два самых счастливых события. Летательный аппарат прошел между звездами Альф и Центавра в начале дня следующего дня. Два гигантских пылающих солнца были в четыре раза больше нашего собственного солнца в видимом диаметре. Их свет был невыносим для невооруженного глаза. Даже при задернутых шторках на боковых стеклах салон аппарата был неприятно ярким. Жара была ужасной, почти удушающей. Все то утро температура поднималась, пока во время обеда двое мужчин снова не появились в своих белых фланелевых костюмах, и Амина вернулась к своему очаровательному туземному костюму. В течение утра две звезды, составляющие Альфу Центавра, визуально разделились, и Сэр Исаак продолжил свой курс между ними. Это было возможно только потому, что огромная скорость транспортного средства не позволяла даже этим гигантским массам увлечь его в сторону и врезаться в них. К счастью, фактически переход между звездами был очень коротким — Иначе путешественники погибли бы в невыносимой жаре. По оценкам сэра Исака, звезды находятся на расстоянии около 3 миллиардов 600 миллионов миль друг от друга. Он заявил, что не знает, какую цифру установили земные астрономы, и признал, что его оценка, вероятно, была сильно ошибочной, поскольку ему не почему было судить об этом кроме видимого полета звезд, вверх мимо боковых окон. Это произошло всего за несколько секунд до того, как они оказались над транспортным средством и визуально снова сближались. Когда все закончилось, сэр Исаак, трясущийся за клавиатурой, повернул бледное лицо к своим товарищам и слабо улыбнулся. — Я не должен был делать этого, — сказал он. «Было слишком опасно пытаться пройти через это маленькое пространство, как я когда-то справлялся с этим». Он прервался, добавив, «Ну, во всяком случае, теперь это в прошлом. Я не хотел сбавлять скорость, но предположим, просто предположим, что мы пролетели слишком близко к одной из этих звезд». Предположим, что мы столкнулись с одной из планет Альфы Центавра. А там были какие-нибудь планеты? спросил Таби. Я не видел ни одной. Я тоже, признался Сэр Исаак. Я ничего не видел. Возможно, они были, я не знаю. Он сделал глоток воды из графина на столе, закурил сигарету, Он курил, не переставая, и вернулся к математике, которой теперь постоянно занимался. Табис минуту робко наблюдал за ним. Затем, ободренный взглядом Амины, он нерешительно спросил. «Куда мы едем дальше, учитель?» Сэр Исаак поднял глаза, нахмурившись. «А? Что?» «Я спросил, куда мы едем дальше?» Сегодня утром ты сказал, что мы не будем останавливаться на Альфе Центавра, но забыл сказать нам почему. Сэр Исаак, все еще работая над своими планами, сделал резкое заявление на этот счет. Он быстро снова погрузился в свою математику, поэтому Таби и амина сочли за лучшее временно оставить его в покое. Они провели почти все утро вместе в маленькой обсерватории наверху где с помощью маленького телескопа пытались определить местоположение Солнечной системы. Сэр Исаак в течение утра пришел к определенному выводу, и теперь перед лицом заискивающего поведение Таби его строгость немного растаяла, и он рассказал о своих планах.